Глава 17. Неожиданный помощник. Для начала я забросила через портал светящийся мох на стены дома, рядом с которым прогуливался Грайн. Демиург обернулся к порталу и вопросительно взглянул на меня. «Потом заберу», — сказала я. «Пусть пока побудет здесь». Ири, ты вообще где?» — спросил он, пристально всматриваясь в портал. Собирает затворить мир» отозвалась за моей спиной Кара. Грайн резким движением начертил ровный круг портала. Я с удивлением увидела, как круги моего и его порталов соединились, а затем расширились, образуя ход. Грайн шагнул вперед и оказался рядом со мной, в гроте. «Что значит творить мир?» — отрывисто заговорил он. «Ири, ладно, она в этом ничего не соображает, но ты... Почему ты сразу меня не позвала?» «А если бы Ири не захотела сейчас закинуть к нам эту светящуюся штуку, ты что, дала бы ей действовать самостоятельно?» «Я же не могу позвать тебя против ее воли», — невозмутимо ответила Кара. «Что опять не так? Наверняка Ири сама вызвала бы вас обоих, если бы запуталась. И вообще, творить мир, по-моему, гораздо полезнее, чем сидеть в своем бывшем доме и строить коварные планы по соблазнению жениха и её собственной дочери». «Кара, закрой клюв», — раздраженно процедила я. «Я не разрешаю рассказывать о моих делах». Глаза Грайна немного округлились. Он сморгнул. Да уж, прозвучало все это так, будто я рванула в свой дом отбивать у Алинки парня. Хорошо, что тут нет Веригарда. Он почти наверняка решил бы, что мне необходимо мужское общество, и ещё активнее продолжил бы свои нелепые ухаживания. «Ты не говорила, что это тайна», — парировала сова. «И вообще, разве ты не согласна, что заниматься собственным миром лучше, чем ходить в короткой юбке перед парнем?» «Кара, я запрещаю!» Я повысила голос. «Фамильяр должен действовать в интересах хозяина», — отчеканила она. «Я действую в твоих интересах». «Кара, я за такой короткий срок успел понять, что дружить с тобой гораздо приятнее, чем быть твоим хозяином», — хмыкнул Грайнд. Ты слишком своеобразно понимаешь свои обязанности. «Между прочим, я сейчас действую в ваших общих интересах», — сообщила Сова. «Вам давно пора нормально поговорить. Без Олипиад, Веригарда. Можно даже без меня». «Веригард прав. Ты кара на мою голову», — пробормотал Грайн. «Эри, есть предложение. Отпусти Карагильду поохотиться. Или зашли, например, в тот дом, где вы с ней пока что живете. А я помогу тебе создать небольшой мир для тренировки. Если Кара останется рядом, покоя не будет ни мне, ни тебе. Поверь на слово. Создавать мир под руководством Фамильяра — опасная затея. Я все равно не уйду и не дам вам действовать вдвоем». Я с сомнением покосилась на Кару. Пока что не слышала от вы ни одного неразумного совета. Она, конечно, часто лезет не в свое дело, но вряд ли стала бы подбивать меня на что-то опасное. «С более опытным демиургом учиться, конечно, надёжнее и безопаснее, чем с фамильяром», — радостно согласилась Сова. «Если я пока тебе не нужна, я бы размяла крылья. Между прочим, тяжеловато все время сидеть в комнате. Птице нужно хоть иногда летать». «При мне можешь не прибедняться», — усмехнулся Грайн. «Ты фамильяр. Я создавал тебя так, чтобы ты без проблем могла при необходимости оставаться неподвижной и не чувствовать от этого дискомфорта». Тебе хочется летать, но нужды в полетов у тебя нет. Я представила, как эти двое пререкаются, пока я пытаюсь сотворить нечто путное, как Кары выдает все, что взбредет в ее совинную голову, и махнула рукой. Лети, только последи, что происходит в доме. Твоя задача сразу звать меня, если кто-то будет стучать в дверь, а я этого не услышу. И если я тебя позову, ты тут же прилетишь. Конечно, из-за любого мира, радостно согласилась Кара. «Желаю вам хорошо провести время». Она расправила широкие крылья и сорвалась ко мне, не дожидаясь ответа. Я хмуро проводила взглядом быстро отдаляющийся от грота в полутьме птицу. Надо будет серьезно поговорить с ней утром. Мне показалось, или она воспринимает наше неожиданное уединение с Грайном как свидание. В любом случае Грайн оказался прав. Без совы в гроте стало гораздо спокойнее. «Кара говорила, что сначала нужно выбрать форму мира», — сказала я. «Прикинуть, что в этом мире будет, как его освещать, сколько солнц, лун, звезд. В общем, давай сразу к практике. Как это делается?» «По-моему, ты окончательно распустила фамильяра. И Карагильда над тобой просто издевается», — Грайн усмехнулся. «С солнцами и лунами при первом создании мира не экспериментируют. Да и вообще обычно берут привычную модель». Могут, конечно, из интереса запустить в своей Вселенной три Солнца или две Луны. Другой вопрос, и зачем? Ты была в нашем мирке. Потом в мире норма. Освещение там не слишком отличается от того, к которому ты привыкла. Для начала тренируются на плоских мирах. Так что о выборе формы можешь пока забыть. Все демиурги начинают с практики, а теорию выкладывает наставник в процессе создания мира. У тебя голова кругом не пошла от указаний Карагильды. Пошла. Я поморщилась. Мы же с ней заключили контракт. Разве Кара может его нарушать? Что за фокусы? Насколько помню, в контракте указано, что Кара должна действовать в твоих интересах, напомнил Грайн. Свой контракт она честно соблюдает. Заботится о твоей безопасности и твоих интересах. Как она их понимает. Подозреваешь, что Кара специально запутывала тебя, чтобы ты в итоге позвала меня или веригарда, Или обоев. Ян глубоко вздохнула. «Ну, Кара, держись. Придется пересмотреть весь наш контракт и добавить в него побольше пунктов. Не хватало только, чтобы мной манипулировала сова-фамильяр, пусть даже и очень умная. Неужели не могла сказать прямо, что мне нужен наставник Демиург? Ведь сделала таки по-своему. Всего одна ее фраза, и Грайн примчался сюда сам. Похоже, этого Кара и добивалась. Оставить нас вдвоем. «Сводня крылатая» проворчала я под нос. «При чем здесь сегодня, устало сказал Грайн. «Она права в том, что тебе нужна помощь. Если не доверяешь мне, можем вызвать сюда веригарда. «Доверяю», — поспешно сказала я, представив появление здесь второго подопечного. «Верегард не нужен». «Отпусти его гулять по мирам», — Грайн улыбнулся. «Он уже озверевает от сидения в маленьком мирке со стаей лепят. Толку от того, что Верегард там находится, нет никакого. В историю он обычно не попадает. В скандал с Нормом я сам его втравил. Хватит держать его на привязи. Надо будет позовешь. Вирегард тебя услышит. Он настолько тебя достал, я усмехнулась. Тогда логичнее было бы тебе самому отпроситься гулять по мирам. Ну, я, может, и заслужил посидеть в одноразовом мире после истории с Нормом, самокритично признал он. И не ручаюсь, что не встряну куда-то еще. Так что, пока тебе нужна помощь, могу побыть там. В конце концов, мы с Веригардом способствовали обмену, который задумала Ири. И мне самому интересно еще понаблюдать за олепятами. Это Веригарду тяжко. Он с фауной не владав. Вообще-то Грайн прав. Веригарду олепята как кость в горле. И вряд ли он попадет в какую-то сомнительную историю и полезет кого-нибудь спасать. Веригард для этого слишком расчетливый. Всегда ценила это качество, но тут налицо его перебор. «Отпустить, что ли, веригарда, Пусть займется чем-нибудь и забудет о своей маниакальной идее и жениться на мне по расчету. «Я подумаю», — пообещала я. «Так с чего начнем? «Представь примерные размеры своего будущего мира. Плоского», — подчеркнул Грайн. «А потом создавай портал и продолжай представлять мир, как сможешь. Для начала лучше что-то совсем небольшое». Не намного больше этого грота. Нет уж, мир размером с грот это слишком мало. Мне нужна площадка хотя бы 10 на 10 метров. Что я буду делать с крохотным куском земли? Эту площадку я и представила большой плоский квадрат. Только чего-то ему не хватало. На чем этот мир будет держаться? Я нахмурилась. На слонах и черепахи, что ли? Не отвлекайся, сказал Гранен. И не вспоминай легенды своего мира. По-моему, не стоит так издеваться над живыми существами даже ради эксперимента. Во Вселенной множество миров, и никто из нас не задумывается, где и каким образом они держатся. Они сами встраиваются туда, куда нужно, и находят для себя идеальное место. Главное, чтобы ты хорошо представляла, чего хочешь. Иначе при создании мира можешь получить сюрпризы, и не всегда приятные. Ну, допустим, я представила размеры и форму мира. А дальше? «Создавай портал», — напомнил Грайн. Круг портала я чертила в воздухе с большим сомнением. Пока не слишком четко представляю себе, чего я хочу. Зато точно знаю, чего не хотелось бы. Я терпеть не могу халтуру ни в каком виде, а тем более не желаю на скорую руку сляпать мир. Так, вот она, основа. Грань пристально всматривался в темноту портала. «Ты задумывала мир такой величины, или это получилось случайно?» Я пригляделась. Во тьме вырисовывались очертания квадрата. Он медленно, плавно крутился, поднимался, опускался, вставал то на одно, то на другое ребро, шел волнами и снова распрямлялся. «Пока не пойму, какой он величины», — призналась я. «То, что он шевелится, нормально?» Да, ищет свое место во вселенной. Грайн хмурился. Все нормально, но этот мир больше грота раз в 5-6. Я так и задумывала. Я приготовилась спорить и объяснять, что на крохотном кусочке земли нельзя будет развернуться, но Грайн только пожал плечами. Дело твое, только до утра ты можешь не закончить с этим. Я так понимаю, через несколько часов ты планируешь уйти в свой бывший дом, сказал он. «Впрочем, тебе некуда спешить. Еще успеешь вернуться к этому миру и завершить начатое». «Слушай, этот портал так и будет тут висеть?» Он кивнул на маленький круг напротив большого. «Зачем он тебе?» Я начала объяснять, что в доме могут из-за чего-то постучаться в мою комнату, а Кара может не услышать этого. Но Грайн раздраженно отмахнулся. «Карагильда совсем отбилась от рук», — бросил он. «Отправь ее туда». Пусть проследит, чтобы тебя не искали. Лишний портал будет отвлекать тебя. Да и держать открытыми два портала сразу может оказаться тяжело. У Демиотга в третьей ступени силы энергии больше, чем у меня, но и они иногда устают. «Карагильда, слышишь меня?» Грайн немного повысил голос. «Не верю, что ты не подслушиваешь. Отзовись. Ты меня поняла?» Сова внезапно вынырнула из темноты и легко спланировала к нам. «Но слышу», — ворчливо сказала она, — «ты, между прочим, мне больше не хозяин, и приказывать ничего не можешь». «Я тебе приказываю», — вмешалась я. «Возвращайся в комнату и позови меня, если вдруг я кому-то понадоблюсь. Я потом отпущу тебя полетать». «И учти, я составлю новые пункты вашего контракта», — с усмешкой сказал Грайнсове. «А то некоторые фамильяры слишком много себе позволяют». Пользуясь тем, что хозяйка пока не в курсе всех деталей и законов нашего мира. «Сговорились!» — буркнула под нос Кара. Ну, составляй, тоже мне, напугал. Общайтесь спокойно. Я позову Ири, как только будет нужно. Глядя вслед улетающей сове, Грайн пробормотал. Я создал слишком боятельного и хитрого фамильяра. На нее даже разозлиться надолго невозможно. Вернемся к миру. Подумай, какое в нем должно быть освещение, насколько долгий день и ночь. «Пусть будут долгие дни и белые ночи», — тут же решила я. Все равно не сплю. Солнце одно, луна тоже. И пусть ее будет видно по ночам в чуть потемневшем небе». Квадрат медленно выровнялся и распрямился, стал плоским. «Заготовка для мира встала на место и оформилась», — прокомментировал Грайн. Теперь попробуй приблизить ее так, чтобы можно было шагнуть туда, через портал. Минуту спустя мы стояли на совершенно пустой сухой земле в слабом сумеречном свете. В сером небе хорошо было видно зеленоватую луну. Почему она такого странного цвета? Я кивнула вверх. Видимо, ты не уточняла цвет, и мир подстроился под самую подходящую к твоим требованиям реальность, невозмутимо объяснил Грайн. «Вначале в тренировочных мирах обязательно что-то будет не так, потому они и тренировочные». «Ну да, все претензии к производителю, и это логично. Хотела Луну — получила, а о ее цвете действительно речи не было». «Менять пока ничего не советую», — продолжал Демиург. «Работай с тем, что есть. Теперь надо как-то оформить края твоего мира». «Горы не поместятся», — я критически огляделась. Холмы тоже. Может, кусты какие-нибудь густые по всем краям вырастить? Кстати, что будет, если упасть с края мира? Нам с тобой ничего, фамильярам тоже. А звери или люди погибнут. Кусты — хорошее решение. Можешь только для начала поработать со временем, чтобы два часа тут равнялись часу в мире, где ты жила. Лучше, если ты не будешь спешить и все успеешь и до возвращения в твой бывший дом. Какое-то время ушло на то, чтобы изменить ход времени. У меня долго не получалось начертить в воздухе два циферблата — обычного мира и новосозданного. В итоге грань без предупреждения встал за моей спиной, взял меня за руки и уверенно сделал ими нужные для изменения времени движения. Циферблаты появились мгновенно. На одном из них длинная стрелка привычно для меня отсчитывала секунды, на другом двигалась заметно медленнее. Грайн тут же рожал руки. Я с удивлением отметила, что его прикосновения показались мне приятными. Если бы не маниакальное желание демиургов на мне жениться, я, возможно, была бы не прочь завести с ним ни к чему не обязывающие отношения. Общаться с Грайном намного комфортнее, чем с Верегардом или Нормом, и, по-моему, из этих троих он самый вменяемый. Это, конечно, не повод завести роман, но... Ирик перебил мои мысли Грайн. «Займись кустами. Потом еще попрактикуемся изменять время, а сейчас оформляй края мира». Ну вот, стоило в кои-то веки в голове мелькнуть более-менее романтическим мыслям, как их сразу обломали. Я, конечно, пришла сюда не за тем, чтобы заводить интрижку с Грайном, и достаточно четко сказала обоим подопечным, что они меня не интересуют. Но почему Веригард при этом не унимается, а Грайн так быстро сдался? Кусты получились метра два высотой. Густые, колючие, с гроздями мелких белых ароматных цветов, вроде ландышей. На их выращивание ушло около часа в новом мире. Пока кусты росли, я подумала о подземных водах и даже вывела на поверхность родник, живописно обложив его крупными камнями. Воздух в мире постепенно становился свежее и приятнее. Из портала основа для мира казалась плоской, как картон припомнила я, разглядывая дело своих рук или своего воображения. На чем тогда держатся корни этих кустов и где проходят подземные воды? «Основа изменяется», — ответил Грайн. «Подстраивается под твои желания. Что ты хочешь сделать в этом мире? Для чего он предназначен?» «Для тренировки, конечно. Но мир должен быть не просто одноразовым, иначе это лишняя трата времени». Пока получается неплохо, и зеленоватая луна меня уже не слишком смущает. «Хочу устроить тут что-нибудь вроде дачи», — ответила я. «Симпатичный домик, бассейн, цветы, кресло-качалка под деревом». «Домик, пожалуй, будет лишним», — поколебавшись, сказал Грайн. «Что-то не понравилось мне, как он отводит взгляд». «Почему?» — я прищурилась. «Дело опять в каких-то ваших заморочках?» «Дело в том, что девушку-демиурга учат по традиции или родители, или муж, или жених», — нехотя ответил Грайн. «А создать вместе дом — это уже практически помолвка перед очень скорой свадьбой».